Глава 7. Которая лишний раз свидетельствует о бесполезности паспортов в делах полиции. Инспектор полиции покинул набережную и быстрым шагом направился к консульству. Там он потребовал, чтобы его немедленно провели к консулу. «Господин консул», — начал он без всяких предисловий. «Я сильно подозреваю, что наш вор на борту в Анголии». И Фикс передал свой разговор со слугой по поводу паспорта. «Очень хорошо, мистер Фикс», — ответил консул. «Я не прочь увидеть физиономию этого мошенника, но он, может быть, и не придет ко мне, если он действительно тот, за кого вы его принимаете. Воры не любят оставлять за собой следы. «Да к тому же формальность с паспортом теперь не обязательна, «Господин консул», — ответил агент, — «если этот человек умный, как и следует предполагать, он придет». «Визировать свой паспорт?» «Да, паспорта для того и устроены, чтобы мешать честным людям и помогать мошенникам. Я уверен, что его паспорт в порядке, но, надеюсь, вы откажете ему в визе». «Но почему, если паспорт в порядке?» — ответил консул. «Я не вправе отказать в визе». «А между тем, господин консул, было бы очень хорошо задержать здесь этого человека, пока я не получу из Лондона ордер на его арест». «Ну, это, мистер Фикс, уж ваше дело», — ответил консул. «Но я не могу». Консул не успел закончить фразы. В дверь постучали, и клерк ввел в кабинет двух иностранцев, один из которых был тем самым слугой, что разговаривал с сыщиком. Это действительно были господин и слуга. Господин предъявил свой паспорт и немногословно попросил консула завизировать его. Тот взял паспорт и стал внимательно изучать его, в то время как Фикс из угла кабинета рассматривал, или, вернее, пожирал глазами незнакомца. Кончив читать, консул спросил, «Вы Филиас Фок, Эсквайр?» «Да, сударь», — ответил джентльмен. «А этот человек ваш слуга?» «Да, француз по имени паспорту. «Вы прибыли из Лондона?» «Да». «И направляетесь в Бомбей?» «Прекрасно, сударь. Вам известно, что формальность с визой необязательна, и мы не требуем больше приявления паспорта?» «Я это знаю, сударь», — ответил Филиос Фок, «но хочу на основании вашей визы засвидетельствовать свой проезд через Суэц». «Ну, извольте, сударь». Консул поставил в паспорте свою подпись и дату, затем приложил печать. Мистер Фок оплатил положенный сбор и, холодно раскланившись, вышел в сопровождении слуги. «Ну как?» — спросил Фикс. «Что ж, у него наружность вполне порядочного человека». «Возможно», — ответил Фикс. «Но не в этом дело. Не кажется ли вам, господин консул...» что этот флегматичный джентльмен точь-в-точь точь походит на вора, приметы которого я получил. «Согласен, но ведь вы знаете, приметы...» Но в этом я разбираюсь. Мне кажется, что слуга не так непроницаем, как его господин», — ответил Фикс. «К тому же он француз и не сумеет удержаться, чтобы не поговорить. До свидания, господин консул». Сказав это, агент вышел и пустился на поиски паспорту. Тем временем мистер Фок покинул здание консульства и направился на набережную. Там он отдал несколько приказаний своему слуге, затем сел в лодку, вернулся на Монголию и прошел к себе в каюту. Здесь он вынул записную книжку, в которой уже было записано следующее. «Выехал из Лондона в среду 2 октября в 8 часов 45 минут вечера. Прибыл в Париж в четверг 3 октября в 7 часов 20 минут утра». Выехал из Парижа в четверг 3 октября в 8 часов 40 минут утра. Прибыл через монсен в Турин в пятницу 4 октября в 6 часов 35 минут утра. Выехал из Турина в пятницу в 7 часов 20 минут утра. Прибыл в Бриндизе в субботу 5 октября в 4 часа дня. Сел на Монголию в субботу в 5 часов вечера. Прибыл в Суэц в среду 9 октября в 11 часов утра. Всего израсходовано 158,5 часов или 6,5 суток. Филиас Фок внес все эти даты в маршрут, разграфленные на колонке, в которых, начиная со 2 октября по 21 декабря, были вписаны названия месяца, число и день недели предполагаемого прибытия и оставлено место для указания даты действительного прибытия во все главнейшие пункты, Париж, Бриндизи, Суэц, Бомбей, Калькутту, Сингапур, Гонконг, Йокогаму, Сан-Франциско, Нью-Йорк, Ливерпуль, Лондон. Это позволяло вычислить выигрыш или потерю во времени на каждом участке пути. Методически размеченный маршрут давал возможность мистеру Фогу в любое время проверить, опаздывает ли он или опережает расписание. В этот день, в среду 9 октября, он записал свое прибытие в Суэц, когда приехал точно по расписанию. До сих пор у него не было ни потери, ни выигрыша во времени. Затем он приказал себе подать завтрак в каюту. Что касается осмотра города, то об этом он даже не думал, ибо принадлежал к породе англичан, предоставляющих своим слугам осматривать страны, через которые они проезжают.